Глава 14. Соблюдайте утренние ритуалы. Наши результаты зависят от того, как много в нас энергии. Зарядить вас на целый день могут несколько утренних ритуалов. Меня заряжает вот такой комплекс упражнений: визуализация, спорт, дыхательная гимнастика, техника благодарности, техника энергия места и закаливание. Предлагаю про каждое упражнение поговорить подробнее. Визуализация. Мой первый утренний ритуал визуализация. Я представляю 5 целей максимально подробно, как будто всё уже случилось, и я достиг их. Например, воображаю, как отправляюсь в кругосветку, какие страны посещаю, как любуюсь красотами природы, знакомлюсь с необычными людьми. И так каждое утро я стараюсь визуализировать любые 5 разных целей. Мотивации столько, что можно горы свернуть. Технология успешной визуализации проста. Первое следует чётко определить своё желание, точку Б, в которую вы хотите прийти. Подробно представляйте её до тех пор, пока картина желаемого будущего не вызовет прилив вдохновения, сильные положительные эмоции. Второе лучшее время для визуализации утром, сразу после пробуждения. В это время мозг, естественно, образом постепенно выходит из изменённого состояния сознания, но пока он пребывает в нём, вам не понадобится специальной техники погружения в состояние потока. Третье. Делайте визуализацию каждый день по 5-10 минут суммарно для всех пяти целей. Четвёртое. Представляйте, что всё происходит прямо сейчас. Создавайте яркие образы со всеми подробностями и деталями. Максимально задействуйте фантазию. Пятое. Если возникают сомнения, не обращайте на них внимания, ведь человек может стать тем, кем захочет, и ограничений нет. Физическая активность. От своего друга я услышал фразу: "Если вы не занимаетесь спортом ежедневно, то крадёте деньги у своей компании". И я нашёл этому подтверждения. Поскольку Я люблю всё анализировать и ставить над собой эксперименты. Мне удалось выявить прямую зависимость между количеством успешно закрытых задач и регулярной физической активностью. Если я пропускал тренировки несколько дней подряд, показатели продуктивности заметно падали. Поэтому каждое утро я начинаю с занятий спортом. Или бегаю по лесу, или делаю дома зарядку, или плаваю в бассейне. Как-то Я попросил одного из инструкторов центра специального назначения ФСБ России организовать индивидуальную тренировку по стрельбе. Мне посчастливилось провести с ним целый день на военном полигоне в Лабине. У этого парня было внушительное телосложение, он владел различными боевыми искусствами, каждое его движение было идеально точным. После тренировки я спросил: "Что нужно, чтобы обрести такую форму?" И запомнил ответ на всю жизнь. 2 квадратных метра. Действительно, собственного веса вполне достаточно, чтобы тренировать все группы мышц. Если вы ограничены по времени и не имеете возможности ходить в спортзал, то классным решением будет купить домой гимнастический коврик. Он продаётся в любом магазине спортоваров и стоит недорого. Программы тренировок можно найти на YouTube. Максимально комфортно заниматься через мобильные приложения в Play Market и App Store. Их не один десяток. Среди прочих я выделяю Adidas Training и Nike Training Club. Как правило, 30-минутного комплекса круговых упражнений достаточно, чтобы капитально пропотеть. Для сравнения, поездка в спортзал у меня занимает не менее 2 часов. Время уходит на дорогу, ожидание, разговор со знакомыми и так далее. Тренировки по приложению построены таким образом, что между подходами вообще нет перерывов. И главное, вас никто не отвлекает. Поверьте, потраченные на спорт полчаса окупятся за счёт прироста энергии и производительности в течение дня. Я комбинирую тренировки в фитнес-клубе, бассейн, пробежки и физкультуру дома. Стараюсь заниматься 7 дней в неделю. Спорт положительно влияет на качество жизни в целом, и это сказывается не только на физической форме. Первое упражнения вызывают прилив эндорфинов, гормонов радости. Вот почему в конце тренировки вы чувствуете себя счастливым. Эндорфины призваны минимизировать боль, но их побочный эффект – состояние эйфории. Вместе с повышенной выработкой гормонов дофамина и серотонина ощущение счастья достигается очень быстро. Второе. Физическая нагрузка влияет на крепкий сон. Чтобы повысить качество сна, в дневное время нужно выкладываться по максимуму. По данным журнала «Эндорфины», Clinical Sports Medicine. Тренировка повышает температуру тела, которая вновь снижается к вечеру, выступая дополнительным сигналом для мозга, что пришло время сна. Третье. Регулярные тренировки укрепляют самооценку. Доказано, что во время занятий спортом происходит изменение и в физиологическом, и в психологическом отношении. По данным Journal of Health Psychology, выброс эндорфинов Сопутствующие физическим упражнениям преображает ход мыслей. Отношение к собственному телу меняется в лучшую сторону. Четвёртое. Установлено, что у тех людей, кто проводит больше времени в спортзале, возрастает креативность. Кроме того, как обнаружили учёные из университета Сент-Лео, люди, занимающиеся спортом, ещё и более эффективно управляют своим временем. Пятое повышается психологическая устойчивость. Вспомните, были ли недавно ситуации, когда вы проявляли агрессию? Возможно, это случалось потому, что до этого вы пропускали тренировки. Со спортом ваша невозмутимость не будет предела. Какой бы непонятной ситуации вы ни оказались. Раньше я нарушал график тренировок из-за постоянных командировок, но нашёл выход в путешествия и рабочей поездке. Беру рюкзак с экипировкой. Делаю в гостинице зарядку по приложению, совершаю пробежки в парке или занимаюсь на турниках. Дыхательная гимнастика. Благодаря дыханию наши клетки насыщаются кислородом, а работа диафрагмы обеспечивает приток к ним лимфатической жидкости, в которой содержатся белые кровяные тельца. Они защищают нас, ведь лимфоциты это средство уничтожения чужеродных микроорганизмов. А заставить лимфу перемещаться помогут глубокое дыхание, работа диафрагмы и мышечные сокращения, то есть спорт. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас было здоровое кровообращение, эффективные лимфатическая и иммунная системы, вам необходимо глубоко и правильно дышать и делать соответствующие упражнения. Польза от дыхательной гимнастики колоссальна. Первое улучшаются обменные процессы и память. Выводятся вредные продукты жизнедеятельности клеток, повышается работоспособность. Второе. Оптимизируется работа внутренних органов. Во время диафрагмального дыхания происходит массаж органов брюшной полости, улучшается их кровоснабжение. Третье. Гимнастика способствует росту и восстановлению мышц. Когда мы дышим Кислород насыщает их. А во время интенсивной работы, например, когда вы тренируетесь и мышцам необходим кислород, с его помощью происходит восстановление молекул АТФ, которые в свою очередь играют большую роль в обмене энергии и веществ в организме. Четвёртое. Улучшается способность усваивать питательные вещества и витамины. Пятое. Глубокое дыхание приводит к насыщению наших клеток кислородом что повышает общую выносливость организма. Шестое. Снижается нервное напряжение и снижается уровень стресса. Дыхательные техники помогают отвлечься от проблем и забот, сконцентрироваться на дыхании, обрести внутреннюю гармонию и успокоение. Поэтому такие практики активно применяют йоги по всему миру. Выполнять дыхательную гимнастику довольно просто. 30 глубоких вдохов. Необходимо сделать сильный вдох через нос, чтобы лёгкие полностью заполнились, а живот надулся. Затем мощно и резко выдохнуть через рот, будто надуваете воздушный шарик. Выполнить 30 вдохов и выдохов. После тридцатого выдоха задержать дыхание настолько долго, насколько это возможно. Глубокий вдох и задержка. Сделать глубокий вдох и задержать дыхание на 15 секунд. Эти три шага один раунд. Каждый день следует выполнять 3-4 раунда дыхательной практики. Не удивляйтесь, если во время упражнений вы почувствуете лёгкое головокружение. Это нормально. Если же вы счастливый обладатель смарт-часов, знайте, что в них уже установлено приложение дыхания, а с ними и максимально комфортно делать дыхательную гимнастику. Прилив сил и энергии чувствуется моментально. Техника благодарности. Из всех ритуалов этот, на мой взгляд, самый мощный. Хотите убедиться? Подумайте прямо сейчас. Каким двум людям вы благодарны больше всего и за что конкретно? Каким двум событиям в своей жизни вы благодарны больше всего и почему? Какое ваше собственное достижение качественно повлияло на ваш уровень жизни? Могу поспорить, вы сейчас улыбаетесь. Каждое утро я прокручиваю в голове пять благодарностей. Или людям, или событиям, или моим собственным достижениям. Во-первых, это учит ценить то, что есть, а во-вторых, повышает уровень энергии. В кровь выбрасываются гормоны счастья, что здорово заряжает. Благодарность Вообще, универсальный инструмент трансформации негативной энергии в позитивную. Причина, по которой люди быстро сдаются, они смотрят, сколько ещё нужно сделать, вместо того, чтобы увидеть, как много уже сделано. Неизвестный автор. Сила благодарности позволяет фокусироваться на положительных моментах жизни, настраивает на позитивные ожидания, убеждает в безопасности и комфортном окружении, формирует мощную личную энергетику приводит к желаемым изменениям в жизни. Если вы не анализируете собственные победы и достижения, вы их как минимум обесцениваете. А это преступление против самого себя. Смысл данного упражнения как раз в том, чтобы не терять мотивацию и реализовывать планы. Техника, энергия, место. Если утром удается побегать в лесу, Я останавливаюсь у берега реки. Смотрю на воду и сосновый лес вокруг. Представляю, как природа наполняет меня энергией, буквально вихрем проносится через всё моё тело и заряжает внутренней силой. Может быть, всё это глупости, но эффект подсобы работает. Я начинаю верить, что мои возможности чрезвычайно велики, и это придаёт мне уверенность. Обращаю ваше внимание, что с эмоциональным состоянием напрямую связана осанка. Когда вы полны сил и энергии, плечи расправлены, спина прямая. Я стараюсь не упускать этот важный момент. Визуализация, спорт, дыхательная гимнастика, закаливание, благодарность, энергия места все эти инструменты максимально заряжают. Особенно это ощущается, когда вы приходите на работу и приветствуете ещё сонных коллег. Ваша энергетика станет настолько мощной, что её можно будет пощупать. Где бы вы ни находились, всё будет наполняться энергией и позитивом, и этого заряда вам хватит до конца дня. Продуктивность вырастет в разы. Буквально несколько ритуалов в начале каждого дня повлияют на качество жизни. Я осознал всю пользу этих практик и подсадил на утренние ритуалы многих друзей. И теперь их энергетику тоже можно пощупать. Закаливание Если я бегаю в лесу, то купаюсь в реке независимо от времени года. Если же возможность искупаться в водоёме нет, обязательно принимаю контрастный душ. Я думаю о пользе закаливания, вы и сами знаете. Если вкратце, повышается работоспособность, ускоряются метаболические процессы, улучшается кровообращение. Эту же процедуру рекомендуют косметологи. Как начать? Предлагаю завтра же утром, когда будете принимать душ, Резко переключите воду на холодную. Через 20-30 секунд верните комфортную температуру. Заряд бодрости и хорошего настроения я вам гарантирую. Поделитесь своим опытом в социальных сетях, используя тег «Книга Алистера». Вы можете получить поддержку в социальных сетях от других читателей.